Глава 12. В чемоданчиках биологов были помимо дезинфицирующих средств и оборудования для взятия проб, новенькие защитные костюмы в упаковке: шапочки, маски, перчатки, бахилы, комбинезоны с застёжкой на животе. Они облачились в стерильные щиты и плащетки, удовольствовавшись только маской и перчатками. Лучше всё-таки не переносить вирус, трогая дверные ручки, мебель, Ведь даже на воздухе вирусы гриппа продолжают жить несколько часов. И потом исследователи ещё ничего не знали об этом новом штамме. Очень ли он заразен? Каков его инкубационный период? Как легко он передаётся? Каким путём? Желудочным или, как большинство вирусов гриппа, воздушно-капельным? Жан-Поль Биссона предупредили, что к нему зайдут двое микробиологов из института Пастера, но больше он ничего не знал. Его удивили и напугали их маски, когда он открыл дверь. Жоан принялся его успокаивать, а Мандина же держалась поодаль, удостоверившись, что её маска плотно прилегает к лицу. Брисон был носителем миллионов вирусов гриппа он распространял их при каждом слове при каждом чихании исследования показывали что при чихании невидимые капельки разлетаются в радиусе до 2 м у гриппа нет мозга но природа наделила его целью постоянно искать хозяев чтобы в них размножаться это конечно впечатляет но это простая предосторожность у вас грипп и вы наверняка заразны Войдя в квартиру, учёный протянул ему маску. "Наденьте, если вас не затруднит. Лучше перебдеть, чем недобдеть". Бессон надел маску, имевшую форму утиного клюва. Жоан удостоверился, что она надета как следует. Мужчина в пижаме выглядел скверно: красные глаза, глубокие чёрные круги под ними, осунувшееся лицо. Он провёл учёных в гостиную и сел на диван, закутавшись в плед. На столе дымилась чашка с чаем. Жан сел, а Амандина осталась стоять, скрестив на груди руки. Маска, ваш приход сюда, хмм, вы не всё мне сказали. Со мной что-то серьёзное? Амандина покачала головой. Не беспокойтесь. Просто ваш врач входит в сеть РГНГ. Это мощный орган наблюдения за гриппом. Несколько сотен терапевтов, волонтёров, но и ещё и медицинские центры, и больничные лаборатории централизуют данные, сводят статистику и посылают пробы на анализ. Всё это в целях санитарного контроля и профилактики. Забота всегда одна не допустить, чтобы неизвестные микробы размножались и распространялись среди населения. Мы делаем анализы и главное расспрашиваем людей, у которых взяли пробы. Мы что-то вроде полицейских дознавателей, только преследуем микробы. Опознаём их, отлавливаем, препятствуем их распространению. Вы понимаете? Он как будто бы успокоился. Да-да, я понял. Он закашлялся в маску. Амандина кончиком пальца протянула ему новую, ибо влажная маска быстро теряла свою эффективность. Жоан приступил к вопросам. Он держал лист бумаги на твёрдой подложке и ручку. Прежде всего, как вы себя чувствуете, мсье Биссон? Плохо. Температура была под 40 сегодня ночью. Сейчас немного снизилась, наверное, благодаря лекарствам. Вы раньше болели гриппом? Было два или три раза, да. Скверные воспоминания от каждого раза. Большая гадость этот вирус. В вашей справке написано, что первые симптомы вы почувствовали в пятницу. Так? Он надолго задумался. Да, в пятницу утром мне уже было неважно. Не хотелось есть, усталость какая-то. Насморк я подхватил ещё 3-4 дня назад, а тут начался кашель с мокротой. После обеда стало ещё хуже. Сильная усталость, всё болело, трясло. К врачу я пошёл около 5. Вы куда-нибудь выходили в этот день? Да, утром купить газету. А где киоск? В метрах 50 отсюда. Больше никуда? Были у меня планы на вечер, но я слишком плохо себя чувствовал. Остался дома, лежал. Жоан делал записи. Случалось ли вам в последние дни контактировать с людьми, у которых были симптомы болезни, спросила Амандина. Головная боль, кашель, воспалённое горло, насморк, температура, ломота. Насколько я помню, нет. Кашляли, конечно, тут и там. Сезон простуд, верно? Такая сырость стоит в эти дни. Стуча зубами, он взял чашку с чаем и сжал её обеими руками. Приподнял маску, отпил глоток и поставил чашку на место. Амандина уставилась на заражённую чашку. Входя сюда, она ни к чему не притрагивалась. Проблема в том, что я много встречаюсь с людьми. Я член небольшой театральной труппы. Мы сейчас готовим спектакль. Ещё я каждачей в клубе авиамоделизма и почти каждый вечер хожу играть в бильярд. Ну и всякое другое. Жонки внул, но их задачу то не облегчало. Столько возможностей подхватить и передать вирус. Он сосредоточился на вопросах, каждый из них был важен. Как правило, инкубационный период гриппа, то есть время от момента, когда вы заразились до того, когда болезнь проявится и становится очень заразной, примерно 48 часов. Может быть, конечно, побольше или поменьше, то зависит от штамма вируса. Есть какие-то соображения, где и от кого вы могли заразиться гриппом? Подумайте. Это должно быть было где-то в середине прошлой недели. В среду, в четверг, может, и раньше. Больной поёрзал на диване. Понятия не имею. Вы как-то планируете ваши дни? Ведёте ежедневник, что-то в этом роде? Я записываю встречи в телефон. То есть, помимо постоянных дел. Мы бы хотели его посмотреть. Он сжал ладонями виски. Да-да, извините, мне трудно сосредоточиться. Голова раскалывается, просто ужас. Жан помолчал, чтобы Бюссон вновь сфокусировал внимание. Я понимаю, вы рыбачите, а хотитесь? Нет. Из Франции не выезжали? Я сказал это моему врачу, когда он заполнял справку. Нет. Бэдесом спросила Амандина. Маркантер? Что я там забыл? Двое учёных переглянулись. Жюан чуть наклонился вперёд и продолжал приглушённым маской голосом: Вы не контактировали в последнее время с дикими птицами? Скажем, утки, гуси, лебеди? в парке, у пруда. Биссон вздохнул и ощерился. Нет. А с другими животными, домашней птицей, свиньями? Нет же, говорю вам. Я был в Париже. Никаких животных, даже собак, ничего. Амандины попыталась привести в порядок свои мысли. Где-то же Биссон подцепил болезнь. Был ли он пациентом 0 или случаем индексом? от правовой точки и возможной эпидемии или сам контактировал с кем-то другим с кем-то растворившимся среди миллионов человек в столице кто контактировал с птицами и если так то как его найти биссон забеспокоился он смотрел на амандину и жуана с подозрением причём тут вообще животные вы говорить о свиньях была же история со свиным гриппом Несколько лет назад. Что это значит? Жан решил, что пора его просветить. Он откашлялся. Месье Бюссон, вы заразились гриппом типа А. Это самый распространённый тип. Но проблема в том, что ваш грипп неизвестен. Как это неизвестен? Анализы ещё не закончены, но похоже, мы никогда его не встречали даже в мировом масштабе. ни сегодня, ни в прошлом. И вы единственный установленный на сегодняшний день больной, который им заразился. И единственный. Но как я мог подцепить такую пакость? Мы не знаем, и поэтому мы здесь. Тут вступила Амандина. Надо знать, что вирус гриппа постоянно мутирует. Его восемь генов, как 8 игроков футбольной команды. Эти игроки всё время меняются местами, иногда покидают поле и заменяются другими, более результативными. В 130 странах мира более 150 лабораторий наблюдения заняты тем, что берут анализы у больных и составляют фотороботы этих футболистов. они наблюдают за грипом уже более 60 лет так же серьёзно как телескопы наблюдают за звёздным небом в поисках метеоритов но они оперируют бесконечно большими величинами а мы бесконечно малыми вы понимаете он гывнул во франции это делается в париже и лионе есть целые альбомы фотографий которые похожи но всегда найдутся мелкие отличия И когда мы видим перед собой команду, не совпадающую с имеющимися на фотографиях, мы пытаемся выяснить, где, когда и кем она составлена. Жан-Поль Бюссон вздрогнул. Что же теперь будет? Нам бы хотелось, чтобы вы побыли несколько дней в центре инфекционных болезней Сен-Луи в 10-м округе. Вы будете под наблюдением, врачи изучат поведение этого вируса, но главное, вы никого не заразите. Очень важно, чтобы эта футбольная команда не отправилась в турне по всей Франции, если вы понимаете, что я хочу сказать. Старик поднялся, по-прежнему закутанный в плед. Хорошо. Пойду соберу вещи. Он направился в спальню. И не забудьте показать нам ежедневник в вашем телефоне, сказала Амандина, доставая свою завибрировавшую трубку. У вас наверняка был длительный контакт с этой футбольной командой в тот или иной момент. Она ответила на звонок, не снимая маски, поговорила с минуту и отключилась в ярости. Жан подошёл за новостями. Что ты такая злая? Это был журналист из Вадюнор. который интересуется мёртвыми птицами в маркантере. Не знаю, откуда он получил информацию и как раздобыл мой номер телефона. Я послал его подальше. Журналист времени не терял. Надо сказать, что у этих людей глаза и уши повсюду. Грубить журналистам не рекомендуется, это может только усилить их любопытство, их подозрение. Амандина однако не хотела связываться. Жакоб высказался недвусмысленно, и для этого есть отдел внешних связей. Как бы то ни было, информация о мёртвых птицах скоро распространится среди населения. Пойдут слухи. А это плохой знак. Её телефон снова зазвонил. Это был Фонк. Она отошла, чтобы поговорить с ним, потом вернулась к Жуану. Фонк хочет нас видеть, ему надо нам кое-что показать. Удостоверимся, что больной помещён в Сент-Луи, посмотрим его расписание и едем ко мне. Что показать? Не знаю, он только сказал, что мы упадём.